Глава восьмая Мой желудок был пуст. Но запах еды вызывал во мне только рвотные спазмы. Я спускалась по лестнице за климом, и с каждым шагом запах плохо прожаренного мяса становился всё гуще. Я задержала дыхание, но едкий аромат, казалось, впитался в каждую пору. Я осторожно оглядела просторный зал на первом этаже. Здесь явно стало чище. Сдвинутые тяжёлые шторы обнажили окна, и вечерний мягкий свет пробирался сквозь тусклые стёкла. Большой деревянный стол стоял теперь в центре комнаты, с двух сторон его подпирали два допотопных стула. Остро ощущая босыми ногами шероховатый деревянный пол, я подошла к накрытому столу. Чтобы совладать с новым приступом тошноты, мне пришлось резко втянуть через нос воздух и прикрыть глаза. «Если бы не знал, что ты целка, подумал бы, что беременная». С усмешкой проронил Клим, усаживаясь за стол. Я с ненавистью посмотрела на парня. Удерживая его насмешливый снисходительный взгляд, я мысленно представила, как Ванзаев в твёрдый живот остро наточенный нож и медленно проворачиваю, захлёбываясь от собственной желчи, подступающей к горлу. Жестокая картина до мелочей, прорисованная в моей голове, как ни странно, принесла облегчение. Жгут, стягивающий грудную клетку, ослаб, дыхание выровнялось. Я села на расшатанный стул, платье тут же задралось, неприлично оголяя ноги. Плевать. На меня вдруг напал зверский аппетит. Дрожащей рукой я схватила вилку и нацелилась на тарелку, стоящую передо мной. Жёсткая говядина плохо прожёвывалась, но я не обращала внимания на подобные мелочи. А рис, который раньше я ела редко и неохотно, теперь казался мне верхом кулинарного искусства. «Это ты готовил?» – спросила я, поднимая глаза на Клима. Он справился с едой быстрее меня и, откинувшись на спинку стула, наблюдал, как я ем. Почувствовав прилив раздражения, я с трудом сдержалась, чтобы не швырнуть в парня тарелкой. Раньше я была более уравновешенной. А ещё я раньше не носила чужие платья и не оказывалась запертой в доме один на один с мужчиной. «Я», – коротко ответил Клим. Он чувствовал мою враждебность, и это было словно бальзам на его больную душу. Парень пребывал в приподнятом настроении, и меня снова затошнило, когда я подумала о том, что стало причиной его веселья. «А где Антон?» — резко спросила я, отодвигая от себя тарелку. Я чутко прислушивалась, пытаясь уловить звуки пребывания ещё одного человека в этом заброшенном доме, но кроме своего дыхания и стука столовых приборов не слышала ничего. «Он тебе понравился?» Издевательски протянул Клим, и я подумала, А может ли что-то довести этого парня до слёз? Я бы многое отдала, чтобы увидеть это. Он — единственный нормальный человек в этом доме. Медленно проговорила я, смакуя каждое слово. Сейчас я могла бы посоревноваться с Климом в безумии. Он широко улыбнулся. Белоснежные зубы ярко сверкнули в прорези розовых губ. «Кажется, я в тебе не ошибся, малышка». Откинувшись на стуле, и зеркально повторив позу Клима, я уставилась на парня. Зверь, загнанный в угол, превращается в хищника, даже если он ненавидит мясо. «Где Антон?» Глухо повторила я свой вопрос. «Он здесь», похолодев глазами, ответил Клим. Этот человек не сделал ни одного движения, но мне показалось, что он крепко обхватил мою шею сильными пальцами. Я даже почувствовала удушье. «Он живой?» Спросила я, чувствуя, как кожа дубеет от ужаса. «Пока да». Клим отвечал на мои вопросы и сам прислушивался к своим ответам. «Боже, он осознаёт вообще, что творит!» «Ты попросил у его отца выкуп?» «Я не понимала, чего добиваюсь. Может, мне хотелось, чтобы Клим оказался обычным жадным до денег ублюдком? Это было бы так понятно! Это можно было бы разложить по полочкам и спастись!» Но спасение от Клима не было. Я не могла ухватить его суть, но когда редкие проблески понимания вспыхивали где-то внутри меня, я содрогалась от ужаса. Это как оказаться в ночном кошмаре и не проснуться, остаться там навсегда. Мне не нужны деньги. Клим неподвижно сидел напротив меня, и мой сон оживал. Чувствуя, как мурашки крадутся по оголенной коже, я резко подняла глаза. «Что тебе от него нужно?» «Чтобы его отец страдал». Выговаривая эти слова, Клим смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Я не могла избавиться от странного ощущения, что он отчаянно хочет, чтобы я поняла его. И приняла. «Что тебе нужно от меня?» Каждое моё слово было ломким, словно яичная скорлупа. Я сама себе казалась стеклянным крошевом. «Ты похожа на девушку, которую я любил». Клим казался таким хрупким в этот момент, что я запросто могла бы сломать его. Я медлила. «Что с ней стало?» «Её нет».